Патрик Кинг. Как улучшить навыки общения, строить отношения и управлять ими, эффективно общаться, понимать других и стать душой компании. Читает Даниил Крылов. Шпаргалка. Так автор называет содержание. Book Kit. Об авторе. Введение. Глава первая. Ответственность и контроль. Первый шаг для улучшения навыков общения — осознать свою ответственность за них. Это исключительно ваш долг, ваша задача, и это влияет на отношение к жизни в целом. Активность и гибкость в этом вопросе зависят только от вас, так что не ждите, что все получится само собой. Глава вторая. Ищем вторичные интересы. Когда выясните первичные и вторичные интересы людей, сможете понять их на очень глубоком уровне. Первичные интересы, как правило, очевидные, однако именно скрытые, завуалированные интересы могут быть намного важнее. Глава третья. Исправляем токсичные привычки. Иногда важно не только развивать позитивные навыки, но и избавляться от негативных качеств. Всем нам свойственны токсичные привычки, которые отталкивают окружающих, какими бы очаровательными вы ни были. К примеру, нарциссизм в общении, неумение слушать и потребность всегда быть правым. Глава четвертая. Критический взгляд на предположения. Предположения, которые мы строим относительно других людей и мира в целом, как правило, ошибочные. Поэтому пересмотрите их и старайтесь не приписывать людям злые помыслы преждевременно. Глава пятое. Пару слов об умении внимательно слушать. Недаром у нас два уха и один рот. Научитесь слушать, причем внимательно. Это не пассивное занятие. остремление уделить собеседнику максимум внимания. Глава шестая Эмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект – способность понимать свои эмоции и, следовательно, эмоции окружающих людей. Это позволяет понять их мотивацию на глубоком уровне. Глава седьмая Открыватея полиция убеждений иногда у нас возникает потребность поправлять чужие ошибки, но чего мы этим добьемся? практически всегда ничего. не будите спящую собаку и научитесь закрывать глаза на некоторые вещи ради укрепления отношений. Глава восьмая. Четыре стиля общения. Четыре стиля общения: пассивный, агрессивный, пассивно-агрессивный. и асертивный асертивный лучший вариант он позволяет отстоять свои потребности и при необходимости позаботиться об интересах других людей глава девятая на чужом месте поставьте себя на место другого человека только тогда вы поймете что он чувствует на самом деле это ключ к развитию эмпатии это процесс который позволяет обратить внимание в первую очередь на других людей. Глава десятая о том, как важно молчать. Всем нам нужно чаще молчать. Вам не дают покоя мысли? Отбросьте их. Остановитесь. Замолчите. Вы ничего не добьетесь. Те, кто привык все свои мысли доверять языку, на самом деле не более чем пустозвоны. Глава одиннадцатая. Контакт с первого слова. Умение наладить контакт – побочный продукт навыков общения, который может принимать самые разные формы. Если вы стараетесь заботиться о людях, гоните прочь свои скрытые мотивы, тренируйтесь и учитесь справляться с негативом. Это поможет вам в общения. Глава двенадцатая. Общение на работе. Общение на работе сопряжено с некоторыми особенностями. Главные из них чувство такта и умение производить впечатления, без которых нелегко пережить все интриги и учитывать тонкости взаимоотношений. Качество лидера, ответственность, признание чужих достижений и умение разрешать конфликты – другие навыки, которые вам предстоит развивать. Заключение. Book Kit Навыки общения и социальный интеллект для любой ситуации. Вы научитесь адаптироваться к любым обстоятельствам, налаживать взаимопонимание и завоевывать друзей. Если вы умеете говорить только о погоде и не можете подобрать правильные слова, чтобы вызвать доверие и показать свой эмоциональный интеллект, если вы понятия не имеете, как общаться с определенными типами людей, совершенно не обязательно всю жизнь бояться общения. Эта книга – ваш ключ к грамотным, качественным отношениям, которые обогатят вашу жизнь. Овладейте навыками общения, которые сделают из вас всеобщего любимчика. Здесь вы найдете практичные советы о том, как слушать людей, понимать их и говорить на их языке, каким бы он ни был. Вы научитесь производить хорошее впечатление, завоевывать новых друзей и укреплять взаимосвязи со старыми. Вы станете интересным, приятным и желанным собеседником. Будь то продвижение по работе, новые знакомства или улучшение взаимоотношений, приобретение навыков общения самый быстрый и надежный путь к успеху в любой ситуации. Если вы устаёте даже после непродолжительного разговора в незнакомой компании, или вы часто не знаете, как себя вести и теряете дар речи при общении с определенными людьми, и в различных ситуациях, то овладев предложенными в книге навыками, вы больше не должны испытывать чувство страха. Найдите ваш ключ к социальному интеллекту и лучшим отношениям, чтобы обогатить вашу жизнь, что неизбежно последует за этим. Это книга конкретных действий, которая позволит по-настоящему понять других и говорить на их языке. Вы узнаете, как использовать свое очарование. Чтобы завести новых друзей и наслаждаться общениям со старыми. Это кардинально изменит ваш подход к людям и сделает ваше существование в социуме комфортным. Об авторе: Патрик Кинг, автор бестселлеров, которые продаются по всему миру, а также востребованный коуч и тренер по навыкам общения. Он по собственному опыту знает ценность навыков общения, потому что именно они помогли ему подняться над заурядными достижениями и начать успешную карьеру. Умение вписаться в любую ситуацию и в любые обстоятельства, считает он, невозможно переоценить. С этим умением любой разговор пройдет как по маслу. Введение. На мой взгляд. Один из лучших фильмов всех времен "Назад в будущее", особенно первая часть трилогии, хотя третью серию тоже не следует сбрасывать со счетов. Про существование второй серии можно просто-напросто забыть. Простите, отвлекся. Для моих друзей не секрет, что я большой поклонник этого фильма и мечтаю в один прекрасный день все-таки приобрести "Делориан". К сожалению, эта книга не о моей большой любви к 80-ым. Мой друг однажды устроил праздничный ужин. По большому счету, это был вечер встреч. Каждый гость должен был привести с собой друга противоположного пола, и нам велели выглядеть шикарно. Я предвкушал приятный вечер, по крайней мере, надеялся на это. И все шло замечательно, пока я не познакомился с Дороти. Она была мила и приветлива, пока я не заикнулся о том, что обожаю назад в будущее. И тут все пошло на перекосяк. Она состроила такую гримасу. будто ей подсунули грязный подгузник под нос, а затем выдала мне свое мнение о фильме. При этом развила целую теорию о путешествии во времени и поведала о каждой логической ошибке в сценарии. А вы знали, что Майкл Джей Фокс вообще не должен был сниматься в роли Марти Макфлая? Да и актер из него никудышный. Почему герои не сказали друг другу правду? Что за влечение мамы Марти к собственному сыну? Это совершенно неправдоподобно. Как будто во всех несуразицах и нестыковках фильма виноват Майкл Джей Фокс. После такого монолога не оставалось сомнений. Она считает фильм ужасным, и мне должно быть стыдно, что я люблю его. Я, кстати, тоже немного ужасен. Даже когда я попытался уйти от разговора, превратившегося в лекцию, она приперла меня к стенке возле столика с роллами и повторила всю свою речь, чтобы окончательно меня убедить. В тот момент помню. Я решил, что она один из самых настырных и неприятных людей, каких я когда-либо встречал. Но далеко не сразу я смог четко сформулировать, почему. Она была самым настоящим ревностным членом полиции убеждений. Она была из тех людей, что готовы преследовать вас лишь с одной целью — доказать, что вы ошибаетесь. Как говорится, кого хочу я счастливить, тому уже спасения нет. Для них совершенно не объяснимо. Как люди могут придерживаться иных взглядов и мыслей? Им невыносим тот факт, что вы не согласны с их мнением или делаете другие выводы. И они патрулируют ваш мозг в поисках неприемлемых мнений, якобы следя за порядком. Это как раз те люди, которые обязательно выскажут, что ваши взгляды и вкусы ошибочные. Они не злы. Их поведение можно объяснить катастрофическим отсутствием самосознания, то есть понимания самого себя. своего значения и своей роли в жизни, обдуманное поведение, открытость и умение слушать — краеугольные камни полноценного общения, которые помогут вам справиться с любой ситуацией и всегда знать, что и как отвечать. Значение этой сферы жизни часто преуменьшают, но на самом деле умение общаться — это умение получить то, что вы хотите, несмотря ни на что. Ведь нас раздражают и напрягают не обстоятельства, нас раздражают и напрягают люди. Именно от людей зависит окончательное решение, а не от резюме или других факторов, которые выставите выше эффективного взаимодействия с людьми. Даже если вы не состоите в полиции убеждений, зачастую именно нюансы, еле заметные сигналы, которые мы посылаем людям, отталкивают их. или разрушают доверие и симпатию к нам. Чтобы избежать этого, нужно приобрести определенные навыки. Их можно назвать навыками межличностного общения, человеческими отношениями или просто умением ладить со всеми. Как бы они ни назывались, они ведут к потрясающим результатам, налаживанию взаимоотношений в любом месте и в любое время. Я расскажу вам о важнейших аспектах взаимопонимания. и налаживание связей, которые нужно знать, чтобы добиться определенных действий от людей. Некоторые методы покажутся спорными с точки зрения здравого смысла, очевидными или притянутыми за уши, но они имеют значение, а люди склонны игнорировать их, что и приводит к таким разговорам, как в том углу возле роллов. В конце концов, если бы все было так очевидно, вы бы не обратили на эту книгу внимания, не так ли? Для протокола. Свое мнение о фильме «Назад в будущее» я не изменил.